Нет, ну я, я все-таки не такой, слабо запротестовал Гримбл. Докажи, загремела она. Докажи это. Пойди и сделай то, на что у тебя все 15 лет не хватало духу. Пойди и скажи этому своему директору, что тебе полагается прибавка. Сказать ему? Гримбл в ужасе заморгал. Ты имеешь в виду попросить его? Нет, сказать. В ее голосе прозвучал жгучий сарказм. Она по-прежнему кричала. Меня уволят.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 Став на цыпочки, Тримбл вдел пухлые пальцы временную петлю и повис на ней, так ничего и не сказал. Через 10 остановок он слез, перешел улицу, привычно описав крутую петлю, чтобы пройти подальше от группы полицейского коня, затрусил по тротуару и благополучно добрался до конторы. вотсон уже сидел за своим столом, и на доброе утро Тримбла проворчал.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 В 12 он попробовал пробудить в себе стальную решимость, но стали явно не хватило, и он со вздохом вновь опустился на стол. Без 10 час он рискнул сделать еще одну попытку. Встал перед директорской дверью, поднес к селенке согнутый указательный палец и передумал. Лучше попробовать после обеденного перерыва. Насытый желудок, он станет смелее. По дороге в кафетерии ему предстояло пройти мимо бара.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 какой то хриплый смешок подсказал Тримблу, что его ответ был излишне общим и волос назвать конкретный напиток. Но кроме пива он ничего вспомнить не сумел, а пиво ему ничем помочь не могло. «А что лучше?» – находчиво спросил он. «Смотря для чего. Это как же?» «Ну, с радостью вы пьете, с горя или просто так?» «С горя!» – пылко объявил Тримбул. «Только с горя!» «Один момент!» И взмахнул салфеткой, бармен отвернулся – Несколько секунд он жонглировал бутылками и потом поставил перед Тримбл бокал с мутноватой желтой жидкостью. С вас 40 центов. Тримбл заплатил и завороженно уставился на бокал. Бокал манил его и пугал. Он чаровал и внушал ужас, как вставшая на хвост кобра. Тримбл все еще смотрел на желтую жидкость, когда пять минут спустя его сосед, широкоплечий Герзила, непрежно протянул волосатую лапу, взял бокал и одним махом осушил его. Только Тримбл мог стать жертвой подобного нарушения кабацкой этики. «Всегда рад услужить другу», — сладким голосом сказал Горзила, А глаза его добавили «Только пикни у меня». Не возразив, не запротестовав, Тримбл понуро вышел из бара. Презрительный взгляд бармена сжег ему спину. Хриплый хохот по огнем опалял его затылок и уши. Благополучно выбравшись на улицу, он предался тоскливым размышлениям. Почему? Ну почему все пеньки и тычки выпадают на его Толю? Разве он виноват, что не родился дюжим хулиганом? Он уж такой, какой есть. Главное, что ему теперь делать? Конечно, он мог бы обратиться к этим...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 Многие люди страшатся смерти, а другие, наоборот, пугаются жизни. Это верно, согласился Тримбл, невольно оттаивая. Вы раб собственных страхов, продолжал старик. Положение усугубляется еще и тем, что вы отдаете себе в это полный отчет. Вы слишком ясно сознаете свою слабость. Еще как! Об этом я и говорю. Вы знаете о них.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 смотрел ему вслед, потом перевел взгляд на свои пухлые пальцы, на зажатый в них флакон и спрятал его в карман. Трембл вышел из кафетерии на 10 минут раньше, чем требовалось для того, чтобы вернуться в контору вовремя. Его желудок не был ублаготворен, а душу грызла тоска.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 Гангстеры перед тем, как грабить панк, накачиваются наркотиками. Так же, как же подействует такое снадобье на него? А если это яд, то смерть его, может быть, будет тихой и безболезненной. Будет ли плакать Марта, увидев его застывший труп с благостной улыбкой на восковом лице? Откубарив флакон, он поднес его к лицу и ощутил сладостный, почти неуловимый аромат. Лизнув пробку, он провел кончиком языка по небу.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 Мысли у него мешались. Он ничего не сознавал, кроме дикого страха. Вот-вот на него наденут смирительную рубашку и запрут в отделении для вуйно помешанных. Да перестань ты драть глотку. Тень поблехла, потому что небольшое облако заслонило солнце, но вскоре обрела прежнюю черноту. <плес> ну, раз уж мы с тобой начали разговаривать, я, пожалуй, заведусь именем. Можешь звать меня... Кларенс. -кл... А что? Раз плохой имечко? Воинственно осведомилась тень. А ну, заткнись, подойди к стене. Вот так. Видишь, как я поднялся? Видишь, насколько я тебя больше? Ну-ка, согни правую руку, чутьненько. А теперь погляди на мою руку. Хороша, а? Да чемпион мира в тяжёлом весе полжизни за неё отдал бы. Господи, простонал был напрягая пиццерс и умоляюще возводя глаза к небу. Мы с тобой можем теперь работать заодно, продолжал Кларенс. И только прицелься. А уж удар я беру на себя. Только становись против света, так, чтобы я был большим и сильным. А дальше пойдет как по маслу. Бей в точку и помни, что я с тобой. Только кни его кулаком. А уж я таким уврежу, что он от потолок треснется. Понял? Да, еле слышно про Трибу. Угливо покосившись через плечо, он обнаружил, что число зрителей увеличилось до 10. Так еще. «Повернись так, чтобы я был позади», – скомандовала день. «Сначала сам размахнись, а второй раз я тебя поддержу. Вот видишь, какая будет разница». Грин был покорно повернулся к ухмыляющимся зевакам и взмахнул пухлым кулаком. Как то не ожидал, никакого удара не получилось. Он отступил на шаг и снова замахнулся, напрягая все силы. Его рука рванулась. Вперед, как поршень, увлекая за собой тело, и он еле удержался на ногах. Зрители зашехотали. Видал? Что я тебе говорил? Не найдется и одного человека на 10, чтобы он знал свою настоящую силу. Кларенс спустил призрачный смешок. Ну вот мы и готовы. Может, пошибаем с ног этих типчиков, чтобы набить руку?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 Ты принадлежишь к немногим счастливцам, которым открылся язык тьмы. Мы войдем вместе, и ты будешь говорить и делать то, что я тебе скажу. И что бы ни случилось, не дрейф, я с тобой. А я надо свалить снов бешеного слона. П -п -п Понятно, согласился Кримбл без всякого восторга. Ну и чудненько, так какого ж черта ты топчешься на месте? Кримбл открыл дверь и вошел в бар походкой преступника, поднимающегося на шапот. Там сидела вся та же компания во главе с Дюжин Мерзилой. Бармен взглянул на вошедшего, гаденько ухмыльнулся и многозначительно ткнул в его сторону большим пальцем. верзила выпрямился и нахмурил брови. Продолжая ухмыляться, бармен осведомился. «Чем могу служить?» «Зажди-ка свет!» — потусторонним голосом процепил Тримбл. «И я тебе кое-что покажу». Ну вот, он отрезал себя пути к отступлению, и теперь придется притерпеть все до конца, пока санитары не вынесут его отсюда на носилках. Бармен прикинул, в любом случае шутка обещала выйти занимательный, и он решил исполнить, исполнить просьбу этого коротышки. Э, «Будьте любезны», — сказал он, и щелкнул заключателем. Тримбл оглянулся и несколько воспрянул духом. Рядом с ним выселся Кларенс, уходя под потолок точно сказочный джин. «Валяй!» – скомандовал гиканская тень. «Приступай к делу!» Тримбл шагнул вперед, схватил рюмку Верзилы и выплеснул содержимое ему в физиономию. Верзилов встал точно во сне, крякнул.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 Римбл стянул голову в ботинки и почувствовал, как по его волосам промчался экспресс. «Давай!» — иступленно скомандовал Кларенс. Подпрыгнув, Тримбл выбросил кулак вперед. Он вложил в это движение весь свой вес и всю свою силу целескоты тверзилы. На мгновение ему показалось, что его рука пробила шею противника насквозь. Он снова ударил по шестидесятому и даже небоскреба, и результат получился не менее эффектный. Тверзила рухнул, как бык под обухом. О, И мы кое-что можем! Еще раз! Неистуснул Кларенс! Да я ему еще врезу! Да и врежут! Пусть только встанет! Верзила пытался подняться на ноги его лице было написано недоумение. Он почти выпрямился, неуверенно поводя руками и стараясь разогнуть подгибающиеся ноги. Дримбл завел правый кулак как можно дальше, так что у него хрустнул сустав, а потом дал волю руке, целясь противнику по сопадке. Раздался чмокающий удар, точно лопнул слишком сильно надутый мяч. Голова верзилы и мотнулась, грозя вот-вот отделиться от плеч. Он зашатался, упал и прокатился по полу благоговейно охнул. Рожа от возбуждения, Тримбл повернулся спиной к поверженному противнику и направился к стойке. Бармен тотчас подскочил к нему с самым почтительным видом. Тримбл подстренил палец и нарисовал на стойке круглую рубицу. Нога «Ну подрисует подрисуй к ней кудряшки. Бармен заколебался, поглядел по сторонам с умоляющим видом и судорожно сглотнул. Потом покорно облизал палец и подрисовал кудряшки. Тримбл выхватил у него салфетку. «Попробуй еще раз состроить мне гримасы, и с тобой вот что будет. Энергичным движением он стеррожится. ладно вам, мистер!» — умоляюще пробормотал бармен. «А пошел ты!» Тримбл впервые в жизни употребил крепкое выражение. Он швырнул салфетку бармену, оглянулся на свою крепящую жертву и вышел. Когда его короткая округлая фигура исчезла за дверью, кто-то из и сказал «Это надо же! Набрался наркотиков, теперь и гляди, преступник кого-нибудь!» «Не скажи!» Бармен был напуган и смущен «По виду разве разберешь? Возьми он улитку МакКифа! Он в своем весе мировой чемпион, а с видом мозгляк-мозгляком! Мне этот типчик сразу не понравился! Может, он брат улитки?» Не исключено, задумчиво согласился его собеседник. Верзила на полу перестал хрипеть, икнул, охнул и выругался. Перегодившись на живот, он попробовал встать. А теперь к директору, со смаком сказал Кларенс. Нет, нет, нет, нет, только не это. Кроткое лицо Тримбл еще багровело от недавнего напряжения. Он то и дело опасливо косился через плечо в ожидании грозной, как он полагал, неизбежной погони. Ему не верилось, что он действительно сделал то, что он сделал Он не понимал, как ему удалось выйти из такой передряги живым Я сказал к директору «Ты этой ходячие, раздраженно повторила тень Но «Ну не могу же я бить директора!» — пронзительно запротестовал Тримбл это «Ну, так я за решетку попаду!» «За что бы это?» — поинтересовался прохожий, останавливаясь и любопытством, расглядывая толстячка, который рассуждал вслух «Ни за что! Я разговаривал сам с собой!» Тримбл помолк, так как его тени очень не понравилось, что их перебили. Ему вовсе не хотелось следовать ее совету, но другого выхода не оставалось. «Эй!», эй — крикнул он во след отошедшему прохожему. Тот вернулся. «Не ссой нос, чужие дела, ясно?» — грубо сказал Тримбл. «Ладно, ладно, не лезь в бутылку», — испуганно отозвался прохожий и торопливо зашагал прочь. «Видал?» — буркнул Кларенс. «Ну, а теперь к директору».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 «Добрый день!» отозвался Уотсон. Тримбл зажег свет, повернулся, поглядел, где находится его темный союзник, подошел вплотную к Уотсону и сказал очень громко «От свиньи я ничего, кроме хрюканья, и не жду. Разрешите привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что я сказал вам «Добрый день!» «А?»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 Тримбл содрогнулся, схватил дверную ручку и деликатно ее повернул. Глубоко вздохнув, он так ударил по двери, что она с оглушительным треском распахнулась, едва не слетев в петель. Директор взрился над своим столом. Тримбл вошел. «Вы!» — взревел директор, трясясь от ярости. «Вы уволены!» Тримбл повернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой злополучную дверь.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 Глаза на его полиловившем лице совсем вылезли из орбиты. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, и тишину нарушало только тяжелое астматическое дыхание директора. Наконец директор присел. и напились, Тримбул?» «Мой вкус в отношении освежающих напитков обсуждению не подлежит категорическим тоном», — сказал Тримбул. «Я пришел сообщить, что ухожу от вас». Уходите. Директор выговорил это слово так, словно оно было ему незнакомо. Вот именно. Я вашей лавочкой сыт по горло. Я намерен предложить свои услуги Робинсону и Фленогану. Директор скинулся, как испуганная лошадь, а Тримбл продолжал, чертя голову. Они мне хорошо заплатят за те знания, которыми я располагаю. Мне надоело жить на единиченские крохи. Послушайте, Тримбл, сказал директор, с трудом приводя дух. Мне не хотелось бы терять вас, ведь вы лет служите здесь. Мне не хотелось бы, чтобы ваши бесспорно незаурядные способности пропадали зря. А что вам могут предложить такие мелкие мошенники, как Робинсон и Флэнаган? Я прибавлю вам 2 доллара в неделю. Да я ему съезжу рыло, упоенно предложил Кларенс. Нет! крикнул Тримбул. 3 Три доллара, сказал директор. Ну, чего тебе стоит? Один разочек, не отступал Кларенс. Нет, возопил Тримбл, обливаясь потом. Ну хорошо, я дам вам 5. Лицо директора перекосилось. Но это мое последнее слово. Тримбл вытер вспотевший лоб. От струйками стекал по его спине, ноги подгибались. Мне самым наглым образом не доплачивали целых 10 лет, и я не соглашусь остаться у вас меньше, чем за дополнительных 12 долларов в неделю. Вы наживали на мне чистых 12? Так какой 12? Даже 20. Но так уж и быть. Я оставлю вам 8 долларов на сигары и обойдусь 12 горы Робинсон и Флэннеган дадут мне на 12 больше. Ну, а вы как хотите. Но без этого я не осталась. 12? Директор растерялся, потом разъярился, потом задумался. И в конце концов, он принял решение. По-видимому, Тримбл, я действительно недооценивал ваши способности. Я вам дам прибавку, которую вы просите. Он перегнулся через стол и сверх уставился на Тримбла. Но вы подпишите обязательство не уходить от нас. Идет! Я так и быть останусь. Уже в дверях он добавил. Весьма обязан. Видал, сказал Кларенс. Ничего не ответив на зойливые тени, Тримбл сел за свой стол и, повернувшись к Отсену, сказал голосом, который разнесся по всей комнате, «А приятная стоит погодка!» <кхи> <кхи> «Что?» – ряпнул Тримбл. «Очень-очень приятная!» – кротко согласился Отсен. До самого конца рабочего дня сердце Тримбла пело, как соловьиная роща. Каким-то образом вся контора узнала подробности его объяснений с директором, и теперь в томе тех, кто с ним заговаривал, звучало нечто новое. Впервые в жизни ему даже не верилось, он чувствовал, что его уважают. Когда он убрал счетные книги и вышел из конторы, накрапывал дождь. Но это его нисколько не смутило. Холодные капли приятно освежали его вскриченное сияющее лицо. Влажный воздух пьянил, как старое вино.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 Раздался топот бегущих ног и завернув за угол, Тримбл увидел, что встрече ему бегут два человека. Один опережал другого шагов на шесть и оба держали в руках пистолеты. Когда у бегущего впереди оставалось шагов тридцать, Тримбл узнал в нем Верзилу из пара. Он похолодел. Дальше по улице слышались крики и он сообразил, что эти двое спасаются бегством. Если Берзила его узнает, он прикончит его на месте, не заметив бега и негде спрятаться. «Нет где укрыться за остающиеся считанные секунды. Хуже того, небо затягивали черные тучи, и его бесценные тени нигде не было видно. Кларенс испуги испуге пискнуло. Ответа не последовало, но его вопль привлек внимание Верзилы, который, тотчас узнав его, оскалил зубы в мертвящую усмешки и поднял пистолет. От дрожащей жертвы его отделяло не более трех шагов. промахнуться на таком расстоянии было невозможно». Тримбл ударил Верзио носком ботинка в коленную чашечку. Он сделал это не под влиянием отчаяния, как загнанная в углу крыса. Нет, его поступок был продиктован логичным выводом, что спастись он может, только если будет действовать так, словно его исчезнувшие тень все еще рядом. И он выбросил вперед ногу, целясь в колено, вкладывая в этот пинок всю свою силу.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 Используя прежний опыт, он скинул голову в плечи, снова выбросил ее вперед и ботнул противника в солнечное сплетение. Тот снова согнулся пополам и Тримбл, что было силы утарил его в нос. Но за день его что-то треснуло, и раскаленный вихрь царапнул мочку его левого уха.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 и вышиб из директора еще 12 долларов в неделю. Он замигал, а она бессильно оперлась на стену. «Много лет я терпеливо сносил твои выходки, но теперь с меня довольны. Больше и не пытайся меня пилить». «Пилить», — тупо повторила она, не веря своим ушам. «Иначе я тебе так врежу, что ты пожалеешь, что не обзавелась парашютом». караций! Она, пошатываясь, сделала шаг к нему вне себя от изумления. «Неужели ты способен ударить женщину?» «Еще как!» — ответил он, поплевывая на ноющий кулак. «Ах, караций!» Она стремительно обвела руками его шею и запечатлела на его губах звонкий поцелуй. «Черт, но кто их разберет, женщины? Одни ценят нежность, а другие, вот как Марта, предпочитают что-нибудь погрубее».